Она вошла в маленькую комнатушку, где когда-то жила кухарка, и где сегодня были свалены костюмы для гостей. Папа переодевался последним, когда остальные уже выбрали, что им по нраву. Она только зашла потушить свет и увидела письмо. Очень хитрое письмо. В нем не было даже обращения, и если бы оно было без конверта, они бы даже не поняла, что оно адресовано папе. И подписи тоже не было. Но Аня-то знала эту руку. Тетрадки с конспектами, исписанные Валиной рукой, были рядом. И когда они все, по-дурацки радуясь костюмом, плясали вокруг елки, Аня пошла в комнату, где жила Валя, и слечила почерки. Экспертиза тут не нужна. Вот где, ни в Москве, ни в Тбилиси жила эта женщина. они же знала, что она есть. Только вот интересно, откуда в убогой валеной башке взялся такой текст? Откуда она его сдула? Текст дурацкий, выспрянный, какой угодно, но Валя не могла родить и такого. Впрочем, кто ее, эту Валю, знает? И если она могла так подло проникнуть в дом... Стать чуть ли не родственницей, необходимой, и тут же обделывать свои делишки, не выдавая себя, то разве не могла она сочинить и письмо? Кстати, и ключ от почтового ящика у нее. Она, видите ли, раньше всех встает и сразу же катит на лифте за газетами для папы. Какая заботливость! А заодно и письма свои подсовывает и наблюдает, какое у него лицо при получении этих писем. Это же как в душу влезть а интересно какая у него была на них реакция он конечно не знает что письма отвали иначе бы он а что собственно он нет он не может знать слишком он к вале равнодушен папа не мог так подло притворяться ведь он чтобы он там не говорил ценит валю недорого Вот, например, он давно уже не рассказывает каждому встречному поперечному своей версии истории Марины, не произносит при ней этого мерзкого слова «письмоноша». Давно уже не надоедает к Сане всякими глупостями про девушку со стройки. Но байку про Валю произносит при каждом удобном случае. Знаете, растет ребенок. В семье бедно, отчим, всю кое-как. очим пьет, мать моет полы у соседей, Девочка ходит с ней и однажды приходит в дом, где есть рояль. Она подходит к роялю, садится на него и, представьте, играет. И как играет. Как такая дикая история сочинилась в папином мозгу, неизвестно, потому что все эти данные о Вале высосаны из пальца. А, собственно, что у Вали за семья? Почему не возражает она на папины россказни? Где научилась играть? Ведь этого же никто не знает. — и вообще никто про нее ничего не знает, кроме того, что живет она в Зеленогорске. Как же она, зная о людях все, живя у них, лазая по письменным столам и записным книжкам, ничего про себя не сказала? А ведь лазает, лазает. Нет, папа к ней все-таки равнодушен, а его история про нее безобразна. Он мастер выдумывать такие высокомерные глупости. прожил себе всю жизнь, не зная ее этой жизни, за бабушкиной да за маминой спиной. Благородный какой, за чужой-то счет, а говорит, что Аня за его счет спекулирует. Аня, в конце концов, с бабушкиной смерти вела дом, и после мамы какая-то Валя со своими пятью словами в запасе... Нет-нет, если бы папа знал, что это Валины письма, он бы... Ну, что бы он мог... Он мог бы равнодушно порвать одно из них у нее на глазах, бросить небрежно, сказать, как он это умеет, что не терпит анонимок или еще что-нибудь. И ее бы не оскорбил, по крайней мере, впрямую. Кстати, такая аккуратненькая Валя, а конспекты везде бросает, даже на кухне. Уж не для того ли, чтобы он догадался? Ей, бедный, в голову не приходит, что папа в жизни... не сунет нос в чужие бумаги. А Аня уже научилась совать свой нос в чужие бумаги. С тех пор, как у нее живет Валя, она многому научилась. Хорошо, папа не знает, что это пишет Валя.